Глава 14. Виктория Вилдберн. «Ты знаешь последние новости?» — отец остро глянул в глаза Гранта. Общение с родителями проходило словно поездка по горам. Мы то мило общались на ничего не значащие темы, то переходили к проблемам страны, а потом временами молчали, когда разговор заходил об Итани. Даже всегда доброжелательная мама выглядела подавленной. Папа казался усталым, потому вел себя рисковато. Но Шейн держался достойно. «Да, вчера общался с Калибом и Стивеном», — ответил мой супруг. «И что думаешь?» «Ты Итана не поддержал, вернулся в академию». «Здесь мое место, рядом с адептами», — спокойно ответил он. В первую очередь мой долг — защитить их. Так и будешь держаться нейтральной стороны. Даже если бы захотел, вряд ли бы получилось. Как видите, я женат на вашей дочери». Отец одобрительно кивнул, а я не поняла смысла его слов, но решила оставить вопросы на потом. Иначе бы отец понял, насколько мы с Грантом далеки от взаимопонимания. Не хотелось бы волновать его еще больше моими проблемами в личной жизни. Он бы винил себя в том, что в стремлении получить поддержку рода Грант, его единственный оставшийся ребенок, лишил себя счастья, взаимной любви. Вики, пойдем от этих скучных мужских разговоров». Мама взяла меня за руку и повела прочь из гостиной, где проходило общение. Отец пригласил нас в городскую квартиру, чтобы мы могли поговорить свободно. Мама привела меня в их с отцом в спальню и тут же окружила нас сферой сферу безмолвия. Как на самом деле обстоят дела? Как-то мне не верится, что после дуэли за Джослин и отказа поддержать Итана он легко согласился на брак. «Ты весьма проницательна, мама». Кисло улыбнулась я, опускаясь на край кровати. «Все плохо», — она присела рядом и вновь взяла меня за руку. Голубые глаза смотрели в моей с участием, но их цвет померк от горя, как и блеск золотистых волос. Политические разборки забрали у нее сына. Мне пришлось пойти на обман, чтобы заключить брак, и подстроить все так, что он не может пойти на развод. Расплывчато ответила я. Но он здесь? Ты пахнешь им. Значит, не такой уж это и спектакль? Или. Она недоверчиво присмотрелась ко мне. Он же тебя не насилует, не бьет? Нет, и вряд ли у нас что-то будет. Между нами временный брак до конца учебы. Временный, усмехнулась она придушена. Как с человеком. Да кашлянула я. Когда составляла договор, думала, Грант только обрадуется малому сроку. Но теперь понимала, как на самом деле его оскорбило. Временные браки заключались между драконами и людьми. Первым они давали потомство, хоть и нечистокровное, но сильное и способное служить стране. Вторые получали правовую защиту, обеспечение и статус для своих детей. Само собой, это не было постоянной нормой для нашего общества и стало отчаянным шагом на пути выживания. Король Уильям ввел временные браки, чтобы увеличить рождаемость среди драконов на фоне угрозы разлома. Поэтому он злится. Шейн предлагал подписать приложение по постоянному браку. «А ты?» — отказала. Он унизил меня. «Как?» — она опасно прищурилась. Отшлепал. Я опустила голову, стараясь скрыть румянец. Но мама была единственным существом, с кем можно было поговорить откровенно и посоветоваться. Она всегда меня поддерживала, всегда давала правильные советы. После того, как не вышла пройти инициацию с Римусом, я сразу связалась с ней, пребывала почти в истерике, считая себя чуть ли не ущербной. Но она меня успокоила. Потому и сейчас, пусть и было очень неловко рассказывать такие подробности, я поборола себя и поделилась ими. «Все не так уж плохо, дорогая», — она погладила меня по плечу. «Он был груб, гроб, и такое сразу не прощают. Но он пытается вернуть твое расположение». «А если я больше не хочу его расположения?» «Хотела раньше, да передумала», — рассмеялась она. Помни, как ты рассказывала о вашей первой встрече, как описывала его запах, каждый жест, взгляд, фразу. Ты была в таком восхищении, что боялась потерять при нем дар речи. «Ну что ты вспомнила?» — смутилась я. «Это было давно. Я повзрослела». «Да, тогда ты была слишком юна и наивна для него. Может, это и был прав, вмешавшись». Теперь вы оба выросли, но и накопили тоску по не случившемуся. Только кое-что сохранилось. Она с улыбкой поддела пальцем мою скулу. И что же? Между вами сильное притяжение. Но обоих сложные характеры. Я вырастила принцессу, а он бунтарь, привыкший бороться за свое мнение. Вы оба слишком горды. Но ты ведь женщина, Виктория. Прояви мудрость и терпение. В отношениях нужно быть тонким ручейком, ловко обтекающим препятствия. Они непоколебимым айсбергом. Мужчинам сложно перешагнуть свою гордость. Они не так чувствительны, чтобы понимать наши желания. Зато всегда готовы заявить о своих. Он груб и думает только о себе. Но пока только ты получала удовольствие, поддела она. Ты должна вдохновлять его на новые подвиги, показывая, как может быть приятна взаимность. У меня нет опыта, мама. Я даже целоваться не умею. Ну и пусть. Твое желание познавать новое с ним не оставит его равнодушным. Настоящее счастье должно быть взаимным. Он угостил тебя вчера ужином, а ты принеси ему его любимую сладость. Просто так. Ему будет приятно. Не умеешь целоваться? Но ему все равно понравится, если ты сама его поцелуешь. Тебе же нравится радовать отца и меня». «Да», — коротко рассмеялась я, — «ты права». «Конечно права. А по поводу неопытности?» «Происходящее в спальне касается только вас двоих. Не позволяй напускной скромности и страху осуждения» лишить вас обоих радости и единения. Твоя гордость не пострадает, если ты встанешь перед ним на колени. Так даже удобнее дотянуться до рычага управления каждым мужчиной, подмигнула она. «Мама!» — расхохоталась я. «Что? Еще скажи, что туда не смотрела?» — отмахнулась она. «Во взаимных ласках нет ничего унизительного. Если вам обоим хорошо, и никто не пытается оскорбить, или ранить другого. Мы только и делаем, что обмениваемся уколами. Вы злитесь друг на друга, защищаете личные границы, но пытаетесь заступить за чужие. Ты ведь тянешься к нему. Иначе бы так не переживала, и он бы сейчас не общался с твоим отцом. А он желает тебя, потому и стремится произвести хорошее впечатление на твою семью. Вы не говорите этого вслух, Не признаетесь себе, но ситуация от этого не меняется. Вы неравнодушны друг к другу, это видно сразу. Он боролся за Джослин, но она в прошлом, а ты можешь стать его будущим. Или думаешь, у нас с отцом сразу все сложилось? Когда наши родители подписали договор и познакомили нас, твой отец грезил мечтой об отряде целителей и был влюблен в будущую целительницу. Но вы поженились, и он влюбился? Я была так же горда, как и ты. Сколько же мы дров наломали тогда. Я даже подбила той целительнице глаз, а потом и Альберту за компанию. Но своего добилась. Он злился на меня и думал чаще обо мне, чем о ней. Правда, ждал очередных каверс, но это детали. Рассмеялась она и вдруг погрустнела, словно состарившись миг на несколько лет. «Так давно это было. А теперь уже ты думаешь, как завоевать свою первую любовь». «Шейн, не любовь», — придвинувшись к маме, я обвела руками ее шею. «Больше ни о ком ты так не щебетала. Даже после заключения помолвки ты напрягала ушки, когда речь заходила о нем». Раньше обстоятельства складывались против вас, а теперь много всего намешалось в ваших отношениях, но счастье только в ваших руках. Не упускайте его. Ничего не обещаю, но я попытаюсь умерить свою гордость. Обещаю. Избаловали мы тебя с итаном во главе. Она смешливо постучала пальцем по моему лбу. От упоминания брата сердце тоскливо заныло. Он действительно всегда был на моей стороне. Этого же я ждала и от Шейна, видимо, по привычке. Потому была так уверена, что мне ничего не будет за обман. Только ошиблась, из-за чего и разочаровалась. «Я правда постараюсь», — закатила глаза. «Но если он снова поднимет на меня руку?» «Хлопки по попе могут быть приятными», — игриво протянула она. «По его?» Кровожадно склабилась я. Виктория, притворно ужаснулась мама. Мы переглянулись и рассмеялись.